Второе. Про мой опыт. Когда вы почувствовали удовлетворение своей жизнью и с чем это было связано? Когда понял, что сам могу в большей степени выбирать сценарий развития моей жизни? И когда перестал обращать внимание на мнение по этому поводу других людей? Если не ты сам определяешь сценарий, происходящего в своей жизни, то хоть и есть вероятность стать успешным, то вряд ли ты будешь чувствовать удовлетворение от жизни. Ты реализовал не свои цели и желания. Альберт, у вас есть страхи? Есть, конечно, как у всех. В жизни все может произойти. Не просто все принимать со смирением, но нужно стараться и точно не надеяться, что за всю твою жизнь не произойдет ничего плохого. Ваша самая большая мечта. Моя мечта, чтобы своей жизнью я внес положительный вклад в развитие осознанности людей на планете чтобы своим примером я помог миллионам людей реализовать потенциал, который заложен внутри каждого из нас. Много ли у вас друзей? Как часто вы с ними встречаетесь? У меня несколько близких друзей. Много знакомых. С друзьями мы в основном занимаемся спортом, путешествуем, занимаемся тем, что подразумевает активность. Несколько раз в неделю. Со знакомыми я часто встречаюсь во время завтрака или обеда, чтобы обсудить дела и новости. Я не люблю долгие посиделки в гостях или ресторанах. Мой близкий круг — это семья, баскетбольные друзья, бывшие и нынешние коллеги по работе, партнеры по проектам. О чем вы жалеете? Что изменили бы в себе, в своем прошлом? Я ни о чем не жалею и не стал бы ничего менять, потому что все то, что было, и хорошее, и не очень, привело меня к той жизни, которую я имею сейчас». Было ли в вашей жизни предательство, которого вы не простили? Все прощал и отпускал. Пока носишь в себе злость и обиду, они как камень на шее тянут тебя вниз. Не факт, что другой человек чувствует то же самое. Смысла всю жизнь в себе этот негатив носить нет. Словно черная дыра он будет вытягивать из тебя энергию. Вообще я верю, что у каждого человека могут быть причины для нехорошего поступка, о которых я не знаю. Отпускай обиду, прощай. Но не забывай. Физическая культура как часть ЗОЖ понятно, но вы практиковали не раз экстремальные виды спорта, как тоже покорение горы Монблан или марафон в Италии. Это уже явно не про здоровье, а про что? Про преодоление себя, про проверку своих границ и преодоление страхов. Когда я выхожу за пределы своей зоны комфорта, то чувствую, что расту. Это прекрасное чувство. Я совсем не бегун, но мне захотелось преодолеть себя, пробежав марафон. Боюсь высоты, но решил, что надо идти в горы, чтобы встретиться лицом к лицу с этим страхом и преодолеть его. Самое красивое в жизни нам открывается после того, как, набравшись смелости, мы смотрим своим страхом в лицо. 10 правил советов себе 20-летнему. Первое. В жизни нет ошибок, есть только уроки. Второе. Не бойся рисковать. Третье. Не позволяй тому, что говорят другие, менять твое представление о себе. Четвертое. Оставайся верным себе и своим ценностям, несмотря ни на что. Люди забудут то, что ты сказал или что сделал, но они никогда не забудут то, что они почувствовали благодаря тебе. Пятое. Любовь – самая мощная сила во Вселенной. Шестое. Если не будешь добиваться того, что хочешь, то никогда это не получишь. Седьмое. Что посеешь, то и пожнешь. Восьмое. Каждый твой выбор влияет на то, какую жизнь ты получишь. Девятое. Следи за привычками. Именно они формируют твою личность. Десятое. Жизнь коротка, не бойся рисковать и пробовать. Неиспользованные возможности – самое распространенное сожаление людей в возрасте. Третье. Из состояния аффекта к эффективности. Почему все время говорят о влиянии убеждений на мысли и эмоции? потому что наши убеждения влияют на наши мысли, а те, в свою очередь, влияют на наши эмоции. Именно убеждения, мысли и эмоции оказывают наибольшее влияние на то, во что в итоге превращается наша жизнь. Именно это способствует или, наоборот, препятствует осуществлению наших желаний и достижению целей. Ограничивающие убеждения являются той самой силой, которая способна затмить наш разум и исказить представление о том, кем мы являемся на самом деле, и чего можем достичь. Если ты думаешь, что твои эмоции зависят от действий людей по отношению к тебе или от обстоятельств, то ты неосознанно становишься заложником того, что происходит вокруг тебя. Эмоция — это психофизиологическая реакция на мысль. Потому твои эмоции напрямую зависят от твоих мыслей, а мысли, в свою очередь, от убеждений. Если ты убежден в том, что никому не нужен, что мир враждебенный, что все вокруг хотят тебя обмануть, то это будет той реальностью, в которой ты будешь жить. Реальностью, созданной твоими собственными убеждениями. Но есть кто-то, у кого убеждения прямо противоположны твоим. Значит, такое возможно? Значит, то, во что мы верим, — это выбор? И мир может быть и враждебным по отношению к нам, и дружелюбным в одно и то же время. И в каком мире будешь жить ты — это твое осознанное решение. Если бы ты просто мог следить за мыслями и выбирать, каким из них верить и каким нет. Попробуй отделить себя от своих мыслей и посмотреть на них как бы со стороны. Это позволит тебе обрести контроль над своим эмоциональным состоянием. Осознание, что тобой управляет. Внутренний диалог, зачем эти эмоции к тебе приходят. И каков характер твоего эмоционального дома. Осознание — это и есть контроль. Это и есть ключ к внутреннему балансу без перекосов на низкочастотные вибрации. Ты вправе выбирать лишь те мысли, которые тебе нравятся, и прогонять те, которые не приносят ничего положительного. Теперь ты уже встал за штурвал своего корабля. Ты, капитан, и выбираешь курс дальнейшего следования. Так откуда приходят наши мысли? Как мы уже определили, от наших внутренних убеждений. Они служат персональным фильтром череды решений и выводов, которые ты делал в течение своей жизни о себе и окружающем мире. На формирование этих убеждений сильно повлияли твое воспитание, школа, окружение и культура, в которой ты рос, родители. Ключ к пониманию убеждений можно найти, просто следя за своими мыслями. Как только ты сможешь сам или с помощью специалиста разобраться со своими убеждениями, то спокойно оставишь те из них, которые захочешь оставить, и избавишься от тех, которые негативно влияют на твою жизнь. Как только ты избавишься от какого-то негативного убеждения, то оно больше не будет провоцировать негативные мысли, которые, в свою очередь, не будут провоцировать негативные эмоции. Однако не всегда надо непременно избавляться от негативного убеждения. Иногда можно просто осознать всю абсурдность некоторых из них и найти им более здоровую замену. Благодаря этой работе ты перестроишь свой способ мышления и свои нейронные связи в мозгу. Старый способ мышления ослабеет и со временем исчезнет. Возможно, не сразу. Но как только ты достигнешь осознанности своих действий, дорогу назад позабудешь и станешь смотреть на мир по-новому. Возможно, даже начнешь смеяться над тем, насколько эмоционально ты реагировал на какие-то вещи в прошлом которые больше не имеют никакого негативного значения для тебя. Приобретенная легкость поможет тебе улучшить связь с интуицией, твоим творческим потенциалом и в целом прояснит жизнь. Все невидимые барьеры между тобой и тем, чего ты хочешь от жизни, просто исчезнут. Задание. Напиши все свои убеждения, как положительные, так и отрицательные, проанализируй их и напиши мне письмо с выводами. Почему вредно жаловаться на жизнь? Эмоциям же надо давать выход. Жизнь не любит тех, кто на нее жалуется. Мы получаем больше того, на чем фокусируем наше внимание. Благодарите жизнь каждое утро за все то, что у вас есть, и вы получите больше. Будете жаловаться на жизнь, и получите еще больше проблем. Часто люди жалуются на свою жизнь, при этом ничего не предпринимая для ее изменения. Наверняка ты даже знаешь многих из своего окружения, кто все время на нее сетует. Жалуясь вслух, он снимает с себя ответственность. В следующий раз, когда будешь жаловаться, вспомни об этом. Позволяя себе жаловаться, ты, во-первых, обесцениваешь то, что уже имеешь, а во-вторых, ставишь себя в позицию жертвы. Жалуясь, ты тратишь энергию, которую мог бы направить на решение проблемы. Мозг начинает думать, что вопрос решен, и твоя мотивация снижается. Если в разговоре человек начинает на что-то жаловаться, я сразу понимаю, что мне не стоит поддерживать беседу. Позитивное мышление можно тренировать. Просто дать себе слово, не жаловаться. И следовать этому. Например, надеть на руку резинку и каждый раз, когда ловишь себя на том, что жалуешься, оттягивать ее и отпускать. Так твой мозг начнет понимать, что жалоба — это плохо. Я так делал много лет назад, и это работает. Прочитал, что страх управляет жизнью. Что вы на этот счет думаете? То, чего мы боимся, имеет силу над нами. Да, страх имеет силу управлять нами. Он тормозит, останавливает развитие. Например, страх осуждения, который у многих формируется в детстве. Этот страх управляет жизнью с той точки зрения, что благодаря ему многие люди боятся рисковать и пробовать. Как следствие, они не реализовывают себя и свой потенциал. Конечно, полностью от страхов избавиться нельзя. Так уж работают у нас механизмы, заложенные природой. Но фраза «страх только в твоей голове» действительно верна. Ведь не все одинаково боятся неудач, высоты, публичных выступлений или осуждения. Надо разобраться, почему ты именно этого боишься, и исправить ситуацию. Значит, у тебя есть убеждение, что этого стоит бояться. А у кого-то такого убеждения нет. Значит, и ты можешь перестать бояться. Работая со своими страхами, можно от них избавиться, и они больше не будут управлять твоей жизнью. Имеет ли смысл учиться за рубежом, если хочешь работать в России? Учиться за рубежом всегда полезно. Это расширяет кругозор. Я бы хотел, чтобы мои дети учились не только в России, но и за рубежом, именно по этой причине. В ходе учебы, помимо знаний, мы приобретаем контакты и связи которые остаются с нами до конца жизни. Если все сокурсники за границей, а ты в России, воспользоваться связями будет сложно. Поэтому образование за границей полезно для расширения кругозора, а для работы в России в текущей политической ситуации не очень. Когда я начинал карьеру, ситуация была иной. Россия была больше интегрирована в мировое сообщество и, как вы уже могли понять из первой части аудиокниги, Именно учеба за границей помогла мне найти интересную работу. Но сейчас другое время и другие правила игры. Как понять, чем заниматься, когда тебе интересны сразу несколько направлений? Тут важно сделать выбор в пользу чего-то одного на какое-то время. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. На двух стульях не усидишь. Эти пословицы отражают вечную проблему. Рецепт прост. Нужно для себя выбрать приоритет. Можно добиться всего, чего хочешь, только нельзя всего сразу. Так что выбери что-то одно на время, сконцентрируйся на этом и работай. Через какое-то время можешь переключиться на другое дело, если по-прежнему будет желание. Как понять свое истинное предназначение? Это понимание приходит не сразу. Многие люди так никогда и не находят ответа на этот вопрос. Главное, не зацикливаться на получении ответа, пока ты молод. Все равно не сможешь ответить, потому что жизненного опыта еще мало, и себя самого толком еще не знаешь. Ты еще ходить не научился, а уже переживаешь, пытаясь получить ответ, за какое время сможешь пробежать марафон. Сколько тратить на развлечения? Не хочется скупердейничить всю молодость и ждать, когда денег будет хватать на все. Молодость-то одна? Хороший вопрос. Если тратишь, а после возникает чувство сожаления, значит, потратил больше, чем нужно. Если после развлечения понимаешь, что мог бы получить больше, если бы не жадничал, то в следующий раз потрать чуть больше. Методом проб и ошибок разберешься. У меня нет волшебного уравнения. Если найдешь, напиши мне. 4 Родительский дом. Надо ли всегда поступать в соответствии с ожиданиями родителей? Я достаточно рано, в 16 лет, ушел из родительского дома. Отношения с родителями у многих обостряются, когда речь идет о самостоятельности. Для родителей мы всегда остаемся детьми, сколько бы лет нам ни было. И огромное счастье, когда сами родители окажутся достаточно зрелыми и осознают свою роль в нашей жизни, поняв, что в определенный момент им необходимо отпустить нас и позволить жить так, как мы хотим. Но на практике все обычно происходит иначе. Многие родители слишком вживаются в роль защитника от внешнего мира и не позволяют уже взрослому человеку жить самостоятельной жизнью. Видели 30 или даже 40 летних мужчин, которые продолжают жить с родителями? Я видел. Печально. Это означает, что в ребенке подавили весь его потенциал. Настолько ему не доверяли и вообще не видели в нем полноценную личность, что не стали отпускать от себя чтобы он мог строить свою собственную жизнь. Основная задача родителей, на мой взгляд, предоставить ребенку защиту, пока он растет, и помочь развить навыки, необходимые для вступления во взрослую жизнь. Но многие родители даже представить боятся, как он окажется один в этом страшном мире. Возможно, родители сами слишком боятся жизни, видя кругом враждебную и опасную среду. Возможно, они получили этот страх по наследству от своих родителей. Если ты понимаешь, что в твоей семье происходит нечто подобное, то стоит задуматься, куда тебя приведет такая жизнь. Хочешь ли ты проживать жизнь родителей или хочешь прожить свою? При первой же возможности надо съезжать от родителей и начинать жить самостоятельной жизнью, принимать самостоятельные решения. Другого пути для взросления и развития себя как полноценной самодостаточной личности нет. Однажды ко мне приехала брать интервью девушка. Мы разговаривали с ней на тему саморазвития и взросления. И вдруг она говорит. Когда я поздно гуляю, то говорю маме, которая живет в другом городе, что уже еду и скоро буду у себя дома. Я спрашиваю у нее, зачем? Чтобы мама не волновалась. В 27 лет. Хуже, когда такие отношения сохраняются до 37 или даже дольше. Еще один случай. Девушка 30 лет каждый день созванивается с мамой, которая также живет не близко. Они дружат и, по мнению обеих, у них прекрасные отношения. Мама спрашивает, как дела, как муж, что приготовила на ужин, был ли вчера секс. Дает советы. Это пример того, как в отношениях с родителями отсутствуют границы. Непонятно, где заканчивается жизнь мамы и начинается жизнь дочки. Такая жизнь по определению не может быть психологически полноценной. Но такое встречается довольно часто. А если родители не принимают твое решение? Если тебе больше 18 лет, ты самостоятелен, а родители не принимают какое-то твое решение, то это проблема родителей, не твоя. Ты вырос и имеешь право на выбор. Если ты живешь с родителями, зависишь от них, то в этой ситуации ты пока что должен считаться с их мнением. Чем-то приходится жертвовать. Жизнь — это всегда выбор. Хочешь, чтобы было легко — живи дома с родителями. Хочешь самостоятельности — придется периодически сталкиваться с трудностями. Что нужно сделать, чтобы выстроить равноправные отношения с родителями? Нужно от них сначала съехать. Потом начать жить той жизнью, которую считаешь правильной для себя. Уважать родителей надо, но и родители тоже должны уважать твой выбор. Даже если они не соглашаются с своими решениями, важно сохранять к ним уважение. Не пытайся переубедить. Люди, как правило, не меняются. Процесс отделения от родителей, так называемой сепарации, и прежде всего психологической, может занять немало времени. Но в итоге они свыкнутся с тем, что ты взрослая личность, и с твоим выбором надо считаться и уважать его. Пятое. Про любовь. Как выбрать спутника жизни? Что самое важное в семейной жизни? Самое важное – активно не искать, иначе не найдется. Нужный человек придет в твою жизнь, когда наступит время, и ты будешь к этому готов. Главное – его разглядеть. Ответь себе на вопрос, какие качества ты хочешь видеть в этом человеке, какие у него должны быть ценности. Для кого-то важна красота, для кого-то способность организовать семейный досуг и веселое времяпрепровождение для кого то умение приготовить вкусный обед если же не знаешь чего ты хочешь то не ты а тебя будут выбирать поэтому важно определиться хотя бы в общих чертах какого человека ты ищешь задание выпиши как можно более подробно все что ты хотел хотела бы увидеть в партнере и перешли этот список мне не ограничивай себя ни в чем пиши все что хочется как он выглядит как относится к тебе и что ты готов, готова дать ему взамен. Рецептов и советов на этот счет можно дать много, но есть один основной. Если находишь человека, который позволяет тебе оставаться самим собой, поддерживает тебя, а при этом еще и мотивирует развиваться и становиться лучше, то с таким спутником можно многого в жизни добиться. Но и ты, соответственно, должен отвечать на это взаимностью. К сожалению, гораздо чаще встречаются отношения, когда каждый из партнеров пытается другого под себя перестроить, навязать ему свою картину мира, манипулировать, ограничивать и вменять чувство вины за несоответствие ожиданиям. В таких отношениях не будет принятия любви, а только психологическая привязанность и желание изменить, подстроить, подчинить партнера. Это нездоровые отношения. Гармония когда в паре каждый может быть собой, делать то, что хочет, вести свою полноценную жизнь. Если при этом вам хорошо вместе, потому что вы набираетесь друг от друга позитивной энергии и любви, то поздравляю, это то, что нужно для долгосрочных отношений. Как не остыть к избраннику или избраннице после сделанного выбора? Эта большая проблема нередко вызывает страх и нежелание серьезных отношений. Зачем себя заставлять? Если остыл, значит не твое. Это нормально. Все проходили через это. Правда, если тебе 40 и у тебя до сих пор не было нормальных долгосрочных отношений, стоит обратиться к психологу. Возможно, детская травма заставляет тебя проигрывать в отношениях один и тот же сценарий раз за разом. Такое часто встречается. К тому же, чего мы боимся, то с нами и происходит. Не нужно бояться. Пусть все будет так, как будет. Сколько следует тратить на отношения с партнером? Если вы живете вместе, как адекватно распределять средства, чтобы это не походило на брачный контракт и каждый не чувствовал себя ущемленным? Тут только садиться и договариваться, как взрослые люди. Честно обсудить, сколько кому комфортно тратить на совместный быт. Если живете вместе и оба работаете, то я бы предложил расходы на быт делить поровну. Вообще все надо делать так, чтобы прежде всего самому было комфортно. В этом случае и партнеру тоже будет комфортно. Этого можно достичь, четко понимая, какие у кого ожидания и возможности. Тогда в доме сформируется позитивное пространство. Как только начнешь что-то придумывать и пытаться под кого-то подстроиться, то и себя обманешь, и круг сформируется ложный. Если партнер настоятельно требует больше, чем ты можешь дать, то лучше с ним расстаться. Помню, как в институте я однажды спросил подругу, которая была на три года старше меня, «А ты со мной останешься, если после института я не смогу найти работу и у меня не будет денег?» Она ответила, что, конечно, останется, но если я не буду ничего предпринимать для того, чтобы исправить ситуацию, то она пошлет меня ко всем чертям. Это был честный ответ. Как понять, что отношения зашли в тупик и их надо заканчивать? Если отношения доставляют больше негативных чувств и эмоций, нежели радости и удовлетворения, то надо их заканчивать. Ни в коем случае не жертвовать собой, своим достоинством, своей энергией, для того, чтобы поддерживать иллюзию того, какими эти отношения могли бы быть. И верить нужно только поступкам, а никак не словам. Я проведу аналогию. Наша жизнь — это наш дом. Дом, который мы строим всю жизнь. И вот ты его построил, начал свою взрослую жизнь и хочешь ее заполнить. Чтобы там, кроме тебя, кто-то жил или приходил в гости. Сперва ты открываешь дверь всем, или даже люди сами заходят. Кто-то из них может наследить, а кто-то опрокинуть стол или разбить окно. Неуважительно к тебе относятся, а ты потом за всеми подчищаешь. Возможно, со временем ты поймешь, что не стоит всех в дом пускать. Закроешь дверь, и когда к тебе станут стучаться, будешь спрашивать, «Ботинки у вас чистые, а вы надолго? Чего хотите?» Тогда приходящий поймет, что к этому дому надо относиться с уважением, потому что хозяин сам к нему с уважением относится. Это во-первых. А во-вторых, построив дом, и мужчины, и женщины часто хотят хоть кого-нибудь в нем поселить. Ошибочное желание, потому что дом строили для тех, кто будет его уважать, ценить, любить относиться к нему как к своему собственному. И потому что не следует приглашать туда первого встречного только ради того, чтобы дом не пустовал. Иногда на поиски подходящего человека уходит немало времени, но оно того стоит. Что делать, если партнер вам изменил? Разные ситуации бывают. Если партнер просит прощения и говорит, что совершил ошибку, то один раз можно простить. Я верю в то, что каждому человеку можно дать второй шанс, особенно если чувствуешь сердцем, что это правильное решение. Но только второй, а не третий или четвертый. Что делать, если вы изменили партнеру? Оставаться собой. Не надо ничего делать. Если так случилось, и ты не планируешь уходить, то ничего не надо делать. Если изменил, потому что разлюбил, то не стоит жалеть партнера. Лучше просто уйти. Так будет честнее и в конечном счете лучше для обоих. Мужчинам советую всегда, в любой ситуации, оставаться мужчинами и поступать по-мужски. Честно и порядочно. Даже если это слово применяется к такому явлению, как измена. Мне кажется, что я никому не нравлюсь и на меня не обращают внимания девушки. Как с этим быть? Возможно, ты просто не замечаешь проявлений симпатии. Одно время в парикмахерской, где я стригся, Работала привлекательная женщина, но с очень странным характером. Мне мой мастер сказал, что она вообще-то мечтает о мужчине, но у нее давно никого не было. И вот приходит к ним клиент, серьезный мужчина, оказывает ей знаки внимания, а у нее в ответ реакция. «Что ему от меня надо? Извращенец, наверное». То есть ей кажется, что она не заслуживает внимания, которого ей же и хочется. Этот парадокс создает проблему у нее в голове. Когда ты не видишь в себе ценности, не веришь, что можешь быть кому-то интересен, то шансы устроить личную жизнь невелики. Почему многим девушкам нравятся плохие парни? Потому что такие парни уверены в себе и точно знают, чего хотят. Самодостаточность и уверенность притягивают. Кстати, в обратном направлении это тоже работает. Когда женщина самодостаточна, ей хорошо с самой собой. Она уважает себя, знает себе цену, Потому мужчины на нее обращают внимание, хотят знакомиться и общаться. Если же она не уверена и думает, что никому не нужна, то ее обходят стороной. Один молодой человек, с которым мы долго работали в коучинге, сказал мне, «На меня не обращают внимания девушки, я никому не нужен». Это было его ограничивающим убеждением. «Если и у тебя иногда проскальзывают такие мысли», то попробуй вспомнить момент, когда представитель противоположного пола оказал тебе знаки внимания или сказал тебе что-то приятное. Возможно, сделал комплимент или подчеркнул какую-то положительную черту характера. Значит, в тебе что-то есть? Постарайся вспомнить как можно больше таких историй для того, чтобы увидеть в себе ценность в глазах противоположного пола. Выпиши их все на лист бумаги. Если одна девушка заметила в тебе что-то хорошее, то, возможно, найдется еще кто-то, кому ты можешь понравиться по тем же причинам. Мы часто преувеличиваем свои недостатки и преуменьшаем достоинства.